Глава 26. О тёмных семьях и разозлённом Андерье. В близких людях наша сила, но в них же и наша слабость. Из размышлений Андрея Рествуда. Андриан Рествуд. Отец сидел во главе большого овального стола и с хмурым видом смотрел на гостей. А собралось здесь в этот обеденный час немало народа. В срочном порядке в замок были вызваны главы тёмных семей, проживающих в пределах Ханира. Некоторые пришли с жёнами или наследниками. И, конечно, на этом собрании присутствовали и мама с Тиаром. Именно мой младший братец был единственным из всех, кто сразу воспринял ситуацию в позитивном ключе. В свои шестнадцать он ещё не понимал всей глубины пропасти, в которую мы можем скатиться из-за самоуправства одной несмышлённой особы. Наоборот, он открыто заявил, что нам давно следовало начать бороться за свою свободу и дар. "Не так", проговорил папа, посмотрев на меня. "В свете всего, что сообщил нам Андриан, я вижу только два возможных выхода. Первый мы постараемся заблокировать тему в каждом в ком она есть". «А Шайн...» — он перевёл взгляд на сидящего рядом со мной полуэльфа. «Поможет прикрыть её своей силой». «Лорд Фбиану, я, конечно, помогу», — ответил ему Шайнар. «Но не каждый сможет нормально перенести такую блокировку, если даже Андер вчера едва от подобного не погиб». Мама побледнела, а в обращённом на меня взгляде появился страх. Я попытался ободряюще ей улыбнуться. Но не уверен, что получилось. На душе было слишком паршиво для проявления светлых эмоций. Значит, эта девочка своим поступком спасла тебе жизнь? строго спросила она. Я поджал губы. Отвечать не хотелось. Вместо меня снова слово взял Шейн. Да, Ник связалась с Дионом, и принц сразу заявил, что друга не бросит. Вместе мы смогли организовать побег. Хотя по сути просто украли Андриана из камеры. Она прислала нам письмо, проговорил лорд Найтер, мой бывший наставник. Несмотря на преклонный возраст и седину, он всё ещё выглядел довольно молодо. В его собственной семье было трое сыновей с полностью раскрытым тёмным даром и множество внуков. Но мне всегда казалось, что нас, лорд Найтер тоже считает своей семьёй. Э, что ты думаешь о идее этой девочки? Поинтересовался у него отец. "Безрассудно", покачал тот головой. "Но, в принципе, осуществимо. Мои парни тоже считают, что мы можем хотя бы попробовать. А по мне, это слишком большой риск", возразил мистер Вист Тайстер. Он был из простых горожан, но владел целой сетью гостиниц, разбросанных по всему королевству. Его и так всё устраивало, а свой тёмный дар он давно привык держать под строжайшим контролем. «Согласен с тобой», — ответил ему отец. «Но в отличие от тебя, Вист, мы не можем просто уехать отсюда. Нас уж точно будут проверять. И я удивлён, что дознаватели ещё не явились. Думаю, причина только в том, что им для проверки необходимо разрешение короля», — предположил я. «Но скоро они будут здесь». «Странно, что мне никто не сообщил о твоём аресте». Папа задумчиво постучал пальцами по краю стола. Если бы не Шайн, я бы вообще не был в курсе. Видимо, лорд Стайер надеялся выбить из меня признание, а твоё вмешательство сильно бы ему помешало, пожал я плечами. Но сейчас уже нет смысла гадать. Мой побег в любом случае развязал ему руки. А значит, нас всех ждут сложные времена. Сдаться или бороться? Задумчиво проговорил отец. Хм, какая странная дилемма. Мы не должны сдаваться. Мы сильные. При желании можем и всю страну отбить, воодушевлённо заявил ТИР. Привлечём на борьбу светлые семьи королевства, встанем единым фронтом. Папа посмотрел на него с родительской снисходительностью и покачал головой. Не перегибай, попросил отец и обратился ко всем. Я предлагаю выбрать позицию выжидания. Пока нас никто не трогает. На это точно дело времени. Если полицейские не смогут обнаружить в наших близких Тимо, мы просто продолжим жить, как жили. Но от тебя, Андер, я буду вынужден официально отречься. Я кивнул, прекрасно его понимая. И даже хотел бы, чтобы столь сложная ситуация разрешилась именно таким образом. Увы, вероятность столь лёгкого исхода была ничтожно мала. Если же власти потребуют ареста всех выявленных тёмных, продолжил папа. Мы ответим силой. Нет никого убивать не станем, а отряд полиции задержим у себя в гостях. Но это будет означать начало большого конфликта и фактическое объявление войны. Скажите, господа, вы готовы пойти на это ради возможной свободной жизни в будущем? Кто-то кивнул, кто-то нахмурился, но вслух никто ничего говорить пока не спешил. Подумайте, поговорите с близкими. Я же соберу у себя глав провинций и выясню их мнения по данному вопросу. «Андер направит тени во дворец и управление полиции, так что у нас точно будет информация». «Ага, если там ещё не установили защиту от тьмы. А светлые могут. Я на своей шкуре в этом убедился». Вскоре обед, а точнее, организованное под его прикрытием собрание, подошло к концу. Гости разошлись, и в залитой солнцем столовой остались только мама с отцом, Шайн, Тиар. «И я. Знаете, что меня удивляет?» — вдруг проговорил отец. «Что нас всех ринулась защищать девочка, которая тьму-то получила случайно. По логике, она должна ненавидеть тёмных больше, чем кто-то другой. А она, наоборот, не побоялась влезть в дело нашего спасения. «Андер, расскажи-ка подробнее». Каким образом ты умудрился поделиться с ней своим даром и принять в наш род?» Когда я этим утром явился к отцу, говорить пришлось быстро и без подробностей. И вот теперь пришло время каяться по-настоящему. Правда, про попытку тьмы связать нас с брачными узами я решил благоразумно промолчать. И без того ситуация выглядела паршивой. Шайн всё знал, потому немного помог мне в рассказе, Но лешнего тоже не сообщил. А вот реакция родителей оказалась очень разной. Если отец только понимающе кивал, то мама всё сильнее хмурилась. А в итоге вообще стала смотреть на меня с открытым осуждением. Как тебе только не стыдно. В её голосе звучал открытый укор. Ты сам втянул девочку в такую сложную историю, и теперь злишься на неё? И за что? За то, что она не дала тебя убить? ринулась защищать, рисковала всем. Мама, я не просил её меня спасать. Да такого не просят. Она встала. Но я очень благодарна тебе и всем богам, что рядом с тобой в такой момент оказалась именно эта Николина. Другая бы вряд ли решилась на столь отчаянный шаг. С этими словами мама отвернулась и демонстративно покинула столовую. Отец проводил её взглядом, И снова обратился ко мне. "Думаю, Андер, тебе пока лучше покинуть замок", сказал он. "Полиция обязательно явится сюда и будут спрашивать о тебе. Применят поисковую сеть. С помощью магии меня не найдут нигде. Я об этом позаботился. Дом в лесу укрыт летением. Он вообще сейчас магически отрезан от остального мира. Так что за меня можешь не переживать". В таком случае буду держать тебя в курсе, закончил отец. А Николине и другим своим спасителям передай от нас с мамой искреннюю благодарность. Когда чуть позже я отправился на кухню собрать продуктов на несколько дней, за мной увязались Шайн и Тиар. Родители Шайнара тоже жили в Ханире, а его отец, чистокровный эльф, был давним приятелем моего отца. «Потому неудивительно, что наш полуэльф дружил с моим младшим братом. Они вообще с самого детства во многом проявляли потрясающее единодушие. Вот и сейчас вместе решили убедить меня, что я настоящий дурак». «Зря ты на них злишься», — говорил идущий за мной Шайн. «Она очень за тебя переживала. Мне вот даже сейчас стыдно, что с Дионом связалась она, а не я». Да, брат, судя по тому, что я слышал, это нек настоящая супергероиня. Весело добавил ТР. Скажи, а она симпатичная? Я шёл молча. Говорить о Николи с этими двумя не хотелось ни капли. Знаешь, я бы даже назвал её красивой, ответила вместо меня Шайн. Особенно когда улыбается и не боится. А поначалу зажатая была. Слово лишнее сказать стеснялась. Но вообще очень хорошая, добрая, милая. Очень любит артефакторику. Теперь мне ещё сильнее хочется с ней познакомиться, заявил младший братец и хитро добавил. Она ведь из простых, наверняка девушка опытная, может, заглянет как-нибудь ко мне в спальню на огонёк. Произошедшее дальше даже мне самому показалось дикостью. И всё же сопротивляться внезапному порыву я просто не смог. Резко развернулся, схватил мелкого за гротки и с силой встряхнул. Больше ни слова про Николину. Прорычал, глядя в его ошарашенные глаза. А если при встрече позволишь себе хоть намёк на пошлость, лично организую тебе весёлую ночь в одной из подземных камер замка. Я отпустил Тиара так же резко, когда это схватил, а потом развернулся и продолжил путь. К счастью, идти за мной эти двое передумали. Что это с ним? услышал за спиной растерянный голос брата. Не знаю, ответил ли ему что-то отшаянно. Мне было неинтересно. Куда сильнее беспокоили собственные эмоции и столь внезапный приступ агрессии. Но об этом стоило подумать позже. Сейчас же следовало как можно скорее вернуться в лесной домик. Я два я об этом подумал, душу кольнуло неприятным предчувствием, и оно точно было связано именно с Малинкой. «Матильда», — мысленно позвал тень. А когда почувствовал, что та рядом спросил. «Что делает Ника?» «Идёт по тропе». «Куда?» — спросил настороженно. «Не знаю. Но, думаю, хочет найти деревню. Кстати, идёт в верном направлении. Скоро доберётся до реки». Я не сдержался и выругался в голос. «Матильда?» на поправ, при этом проходившую мимо юную горничную. Тьма внутри всколыхнулась, готовая вырваться. Это при том, что мой резерв ещё до конца не восстановился. Осознание возможного срыва подействовало как вылитая на голову ледяная вода. Пришлось мигом тушить разгулявшиеся эмоции и возвращать на место самоконтроль. Никогда раньше я не был таким вспыльчивым и нервным. На события последних дней даже для моей выдержки стали слишком большим испытанием. Следи за ней, приказал Матильде, не оставляй ни на мгновение. Там же жуткие скалы. Тень пропала, а я продолжил путь к кухне. Вот только теперь, помимо прочих мыслей, в голове появилась ещё одна. Точнее, даже не мысль, а полноценный вывод. Я дико боюсь за маленку. От одного воспоминания об угрозах лорда Стайра в её адрес перед глазами начинало темнеть. Нет уж, как бы теперь ни сложились обстоятельства, а обидеть её я точно никому не позволю, чего бы мне это ни стоило. А вслед за этой мыслью пришла другая. Да появилась так внезапно, будто мне нашептала её тьма. Ведь сам-то я Малинку обидел. Видимо, ушла она совсем не на прогулку. И даже не на поиски еды. Что-то съедобное в домике точно было. Так, значит, получается, она решила от меня сбежать? Хм, даже звучит забавно. Хотя, думаю, она понимает, что я найду её где угодно. А этот побег, наверное, просто порыв. Я уже понял, что Малинка не из тех, кто будет сидеть и ждать, пока ситуация изменится к лучшему. Она та, кто сам меняет обстоятельства действует, пока другие просто надеются на счастливый исход. В этом она вся: открытая, искренняя, в чём-то безрассудная, в чём-то наивная, а в чём-то прагматичная. Но ведь она нравится мне именно такой. А я на самом деле её обидел. Что ж, придётся извиняться. Хотя что-то мне подсказывает, восстановить тёплые отношения нам будет непросто. Но я сам дурак. Так долго и осторожно подбирал к ней подход, убеждал открыться мне, довериться, действовал осторожно, боясь спугнуть, приручал её, как пугливого зверька. А потом одним разговором на эмоциях всё испортил.